Их политический характер. Не все соборы шли, как в 1642 году. Но подробный соборный протокол этого года помогает уяснить политическое значение соборов 17 века. И тогда, как в 16 веке, они созывались в чрезвычайных случаях для обсуждения важнейших дел внутреннего государственного строения и внешней политики – преимущественно вопросов о войне и сопряженных с нею тягостях. Перемена произошла не в компетенции собора, а в составе и характере соборного представительства. Теперь правительству приходилось иметь дело не с должностными своими агентами, а с выборными ходатаями о нуждах и недостатках их избирателей. Политическое значение соборных совещаний зависело от участия в них Боярской думы с государем во главе. Здесь можно заметить двоякий порядок. Дума действовала или совместно с выборными, или отдельно от них. В последнем случае бояре с государем присутствовали только при чтении собору правительственного предложения, но потом отделялись от собора, не участвовали в дальнейшей работе выбранных. Впрочем, эта работа ограничивалась совещаниями по группам и подачей отдельных мнений, но не составлялось ни общего заключительного заседания, ни соборного приговора. При таком порядке собор получал только совещательное или осведомительное значение. Заявленные выборными мнения государи и бояре принимали к сведению, но законодательный момент, решение вопроса удерживали за собой. Так шло дело на соборе 1642 года. Тоже видели мы и на уложенном соборе 1648 года. Проект уложения одновременно читали в выборном и докладывали государю с думой, заседавшей в другой палате, отдельно от выборных, с которыми при этом сидел особо для того назначенный боярин с двумя товарищами, как бы образуя их президиум. Но при такой раздельности занятий Дума и Собор совсем не походили на верхнюю и нижнюю палаты, как их иногда называют.